За мной приехал Ларри Мортон. Хотел пригласить на вечеринку к Ленсдонам. — Папа знает, как я хотел пойти, но заставил меня прикинуться больной. — Больной. Скоро я в самом деле заболею какой-нибудь неизлечимой тюремной болезнью, чтоб ему пусто было. — Она продолжала лежать. Бетти, потев, поцеловала ее. Дафна взглянула, испытующе. Ты ужасно выглядишь, милочка. — Господи, чем ты занималась в Филадельфии? Губы Бетти сурово сжались, но я видел по ней, что она решила не поддаваться. — Нам нужно знать... Что произошло вчера ночью? На это достаточно причин. Ты должна это признать. Дафна еще миг смотрела на нее, потом перевела свои прелестные зеленые глазки на меня. Но я уже чувствовал себя более уверенно. В машине вспомнил разговор, который произошел у меня с Джимми на вечеринке. Джимми просил меня не говорить Анжелике про Дафну. Дал ясно понять, что каждая женщина занимает в его жизни строго ограниченное место. Теперь я мог уверенно рассчитывать на то, что Дафна не может знать ничего опасного для меня. Но все равно я был начеку. Улыбнувшись ей, Я присоединился к словам Бетси. — Вот именно. Расскажи нам. Нам нужно быть уверенными, что Трент не сможет опровергнуть наше алиби. — А, этот лейтенант! — Дафна пожала плечами. — Сомневаюсь, что он хоть что-то может опровергнуть. Скинув с Софы одну ногу, Она попыталась нащупать туфли. — А, впрочем, какая разница? — Раз вам так хочется, почему не рассказать? — Но одно пообещайте мне — никаких нравоучений. После того, что мне пришлось выслушать от папы, я уже больше не могу. — Не будет никаких нравоучений, дорогая, — сказала Бетти. Так что давай рассказывай. Забыв о туфлях, Дафна поджала ноги под себя. — Во всем виноваты только вы. Не будь вас, ничего бы не случилось. Джимми бы надоел мне, как человеку со временем надоедает что угодно. Но куда там? Вам нужно было вмешаться. Вы... На меня орали, как резаные, только за то, что он как-то по пьяному делу пытался меня потрахать. Вы меня едва не линчевали, когда я решила с крестьянским милосердием ему это простить. Категорически запрещали мне с ним видеться, угрожали, что расскажете папе. Покрутила свои рыжие гривы. — Если я чего-то и не переношу то это людей, которые лезут не в свое дело. Косо взглянула на Бетси. «А твоя воспитательная сестринская беседа перед отъездом в Филадельфию, она меня добила, дорогуша!» Понаслушавшись всех этих слащавых и добрейших мамочкиных советов от своей любящей сестрички Бетси, я себе сказала... — Да идите вы все к черту! — Вы мне выйти за Джеми не советуете? — Так я за него выйду. — Понятно вам, да? — Так отреагировала бы любая девушка, будь у нее хоть капля уважения к себе. Во всяком случае, такой реакции следовало ожидать от Дафны Келлингем. Моя жена удивленно наморщила брови. Так ты в самом деле была в него влюблена?»